В жизни не так много случаев, в которых могут понадобиться гранаты, но они есть. Например, если недалеко от станицы развелись волкиры. Волкиры живут в норах, и лучше всего их выкуривать гранатой. Или крокодил. Тут интереснее. Люди охотятся за рыбой, крокодилы охотятся за людьми. Сидят под водой на отмелях, прикинувшись топляками, ждут. Ты подходишь попить водички, а он тебя цап. И стоит одному зависнуть, как тут же и другие приплывают, со всей округи. И тогда тоже лучше гранат нет. Делаешь донку, берешь гранату, берешь кролика, потрошишь, засовываешь внутрь хороший камень для тяжести, гранату внутрь, разгибаешь усики, к самой же чеке привязываешь леску, а другой конец к дереву и отпускаешь. Не проходит и получаса, как каркадил подрывается, только ошметки в разные стороны. Растяжки еще, но тут понятно и так. Только встречаются гранаты редко. У нас всё больше самодельные, а с ними опасно. А тут целый ящик. Не удержался, взял 3 штуки. Это было лучшим, наверное, моментом за всё моё путешествие. Хоть что-то полезное от этой Москвы, а то одни неприятности. Конечно, гранаты вместо нивест это не то. С другой стороны. С другой стороны, я увидел, какие мы были дурни все. Хотели обменять 3 бутылки пороха на девчонок. Да. Мы отправились дальше, вглубь склада, в одежде. На вешалках болталось несколько комбинезонов, похожих на костюм Алисы, имитирующих мусор. Удобная вещь, но я привык по старинке закапываться. Хотел взять ботинки, тут по виду были вполне крепкие, а навес лёгкие. Но посмотрел на свои. Их сшил наш комбизный мастер. Он всем делал, и ботинки, и комбинезы, большой в этом деле специалист был. Ботинки у меня, конечно, тяжёлые, но мощные. А сверху рыбьей кожей ещё покрыты. Я в них не первый год. Да и разнашивать надо. Ты что? спросила Алиса. Думаю, брать ботинки или не брать. Ты что, калеча? Алиса скрижетнула зубами. У меня вся семья погибла, а ты? Она захлебнулась от слёз и возмущения. А ты ботинки выбираешь? А что мне делать? Повеситься, что ли? Алиса отвернулась. Ботинки я не взял. Точно, разнашивать надо. Взял фильтр для противогаза. Дальше двинулись. Еда. Я сразу узнал. Еду можно издали узнать по запаху. Еда пахнет покоем. Сначала стояли мешки. Я раскрыл первый. В нём хранились крупные и гладкие, блестящие зёрна, похожие на хорошо обкатанную ручейную гальку. Это и есть фасоль, объяснила Алиса. Ещё старая. Она может долго храниться. Всегда Зачем детей увели, а? Алисов всхлипнул. Я зачерпнул фасоль, сыпал в карман. Может, размочить её получится, вырастим. У нас горох растёт, его сушим на зиму. Фасоль крупнее. Зачем детей увели? Не знаю. Уходить отсюда надо, чем скорее, тем лучше. В следующих мешках хранилась картошка. Не такая, как у нас. У нас мелкая, чуть больше гороха. А это просто в ладонь едва умещалось. И крупная, красного цвета. Много мешков. Хорошо они тут устроились. Фасоль, картошка. На верху кабаны сами в рот прыгают. Хотя я бы вот этот их весь склад не поменял бы на нашу станицу. У нас понятно всё, а тут картошку с собой брать бесполезно было. С сожалением оставил. Дальше в мешках были разные овощи, а ещё дальше в бочках разные соления. У нас только черемшу солят, а тут даже капуста солёная попадалась. Я попробовал. Очень вкусно. Алиса смотрела на меня как на дурака. В дальнем конце склада было холодно, и в прозрачных стеклянных банках хранилось мясо. Настоящее мясо, тушёное, видимо. Я открыл. Так и есть, тушёные кабаны. Как ты можешь, поморщилась Алиса. Но я съел полбанки. Возвращались по другому проходу. Там тоже хранились разные припасы. Масло в бутылках, копчёная рыба, А говорила, рыбу не едят. Сахар. Да, живут, действительно. Не Рыбинск. Молотый сахар, несколько мешков. Съел горсть. Прекрати, попросила Алиса. Меня тошнит. Потом тошнить будешь. Чего уже сейчас тошниться-то? Бесполезно. К тому же ты жива. И дети живы. Не все так плохо. Сахара съешь, он успокаивает. Сам успокаивайся. Я съел еще сахара. Нельзя упускать такую возможность. Сахар – отличное средство. Снял с пояса вторую бутылку для воды, половину отпил, оставшееся место засыпал сахаром, разболтал. Боевой напиток. Можно силы подкреплять в крайних случаях, например, когда от жнеца удираешь. Или в каком-то другом непростом положении. Соль, прочитал я на синей пачке. Соли у нас всегда мало было. Старые запасы приели, а новые редко встречались. Иногда с самого уж севера приходили усольцы, меняли соль на порох. Пачек таких на полках содержалось много, короч. Я взял две. Тяжёлые, да ничего. Вернусь домой без невесты, но с солью. Я усмехнулся. На полках над сахаром размещались пластиковые банки. Это специи, пояснила Алиса. Я открыл банку, понюхал. В нос мне влетела лёгкая чёрная пыль. В голове будто бомбочка взорвалась. Я чихнул, и папа принялся чихать. Мы чихали долго, сладко, до слёз из глаз. Перец, объяснила Алиса. Там ещё другие. Я открывал и нюхал. Каждая пахла по-своему, разна. Старый мир, чистый, светлый, безопасный, полный воды и вкусных необычных лакомств, со смехом и фейерверками, какой он и должен быть. Хотелось взять всё это с собой. Но мелких пузырьков у меня совсем не нашлось. И я просто запоминал. Наш мир пах совсем по-другому: железом, порохом, кровью, смертью. Ненависть во мне начинала шевелиться тяжёлое, тёмное чувство, от которого руки наполнились колющей злобой. Я ненавидил. Ненавидил мертвецов, сыть, бодунов, хляби и пади, раскинувшиеся по земле. Ненавидил всех, кто это допустил и испортил, засрал свой мир. Ненавидел всю эту бродячую, ползучую и прочую погонь, щедро резвившуюся по ту и по всю сторону МКАДа. Ненавидел рейдеров, бомберов, прочих сатанистов. Людское отребье, которое вместо того, чтобы мести нечисть с железной метлой, убивает своих же братьев. Смерть. Смерть им. Всем. «Давай уйдем», — сказала Алиса. «Я не могу». «Нет. Мне надо в мастерскую. И не надо продолжать». Уйдём, когда я скажу. Где мастерская? Это в научном блоке. Мы вернулись в научный блок, и я починил карабин. Приклад. Конечно, приклад надо было уже менять. Трещина рано или поздно разойдётся окончательно. Но подходящего дерева не было. Так что пришлось проклеить трещину смолой и стянуть сам приклад проволочным хомутом в три оборота. Получилось ничего. Заточил лопату. К секире жнеца приделал хорошую рукоятку. Алиса сидела в углу на полу и наблюдала за мной. Через 2 часа я был готов. Всё? он и вопросила Алиса. Всё. Уходим. Я думал. На поверхности наступила ночь. Вылезать вот так в ночь опасно. Оставаться в разоренной подземной станице, лучше уж на поверхность. Там всё-таки знакомые твари, а здесь нет, место поганое. Тут жизнь вряд ли уже наладится когда. Я бы не стал жить. Смертью тут воняет. Значит, на землю. Уходим, сказал я. Где ближайшие соседи? На Варшавской. Это совсем в другой стороне. Ладно, разберёмся. Возвращаться той же дорогой через шахту до станции Коломенской, а потом на поверхность мне не хотелось. Правило: тем же путём не возвращаются. Я спросил, есть ли другой ход на поверхность. Ход был, километра через 3. Но пробираться надо через нижнее метро, вдоль внутренней трубы. Вернулись на ферму. В дальнем конце зала имелся коридор, ведущий на другую ферму, расположенную уже вдоль тоннеля нижнего метро. Там в тишине и тепле росли грибы. Много, белые, похожие на шарики. Алиса зажгла свет, и мы оказались между полок с этими самыми шариками. Много. А грибами не очень пахло. Очень быстро растут, сказала Алиса. Много получается. Отправились мимо грибных полок. Хорошо тут всё у них устроено было. Правильно? Наверное, почти как раньше. Жили не тужили, еды много, фасоль с грибами. А потом здесь Алиса откинула в сторону лист тонкого железа. Тоже дверь, с кодовым замком. Цифры Алиса знала. Дверь в туннель была тяжёлая. Я отвалить не сумел, только вдвоём управились. За дверью жило нижнее метро. Именно так, жила. Точно река текла, только никакой реки, конечно, нет. Туннель и в нем труба в три моих роста. Ладно. Алиса выдохнула и первой вступила в зеленоватая Марьева, которая вяло колыхалась справа налево. Я тоже на всякий случай выдохнул и шагнул за ней, успев заметить, что стена туннеля толщиной никак не меньше метра. И не из бетона, а из самого, что ни на есть железа. Мне показалось, что я потерял ступеньку. Вот он, пол туннеля. Светящиеся стены. С головой что-то произошло, глаза моргнули. Пол провалился. Я оступился. Алиса меня поймала. Конечно, смешно всё это. Я упал и оказался на руках у девчонки. Всё должно было произойти наоборот, но Первый раз всегда так, сказала Алиса. Это от энергии. Она улыбнулась. Как-то счастливо, беззаботно. Точно и не было за спиной всего этого кошмара. И я улыбнулся в ответ. Мне хотелось улыбаться. Даже больше хотелось петь, песен просто я не знал. Тогда я решил прочитать тропарь благодарности. Понятно, почему тут овощи растут хорошо. Это от энергии. Энергии здесь много. Вот и результат. Благодатная мощь. Вот как это называется. Раньше наверняка эта мощь во всём мире распространялась, а теперь только здесь осталась. Эй! Алиса хлопнула меня по щеке. "Эй, очнись". Голова тряханулась, я открыл глаза. Оказывается, я продолжал висеть на Алисе. Выпрямился, повертел головой. "Поэтому тут долго нельзя", сказала Алиса. "Трудно уйти, хочется остаться". "Это точно, хочется остаться". А оставаться нельзя. Организм перестраивается как-то. "Нет, не радиация, другое. Одним словом, опасно. Ещё Чего стоим тогда? спросил я. Давай по трубе, мелкими шагами. Я же говорю, тут ещё. Оказалось, что пройти вдоль внутренней трубы не так-то просто. Для этого надо было оставить всё железное, потому что с железом тут тяжело ходить. Когда они ходили, они отправляли железные вещи на особые вехтермашки. Алиса показала на потолок. Там протягивались маленькие рельсы, к которым вверх колёсами крепилась тележка с ящиком. В тележку складывали металл, и особая лебедка тянула его через эти полтора километра. «Удобство, однако», – сказала Алиса. Она подергала за рычаг на стене. Вверх тормашка не шевельнулась, не зажужжала, не поехала. «Не поехала», – сказал я. Алиса подергала еще. «Не работает. Надо обратно». «Обратно я не хотел». «Мы не пройдем. Здесь очень сложно все устроено», – попыталась объяснить Алиса. Я сказал, что пройду. Она опять попыталась меня уговорить, убеждала, показывала, как странно раскатываются по полу железные шарики. Но я был упрям. Совсем недавно я прикончил смертоносную кровавую тварь, одолел какое-то невообразимое количество её мерзнят, и я не смогу пройти вдоль трубы в ту сторону, уточнил я. Алиса кивнула. Подумай. Но мне не хотелось думать. Иногда думать вредно. Многие, кто думал слишком часто, теперь уже ни о чём не думают. Я ощупнул пальцами, пристроил поудобней папу и пошагал вдоль большой трубы. Алиса не спешила. Но я знал, что она пойдёт за мной. Куда я ещё деваться? Туннель был почти прямой. Далеко, наверное, в километре не меньше, он немного поворачивал влево. Светло, видно хорошо, шагать приятно. Оглянулся. Ну, конечно, Алиса медленно брела за мной. Почувствовал не сразу. Шагух через 500. Тяжесть. Шагать стало чуть труднее, будто в рюкзак добавили пару кирпичей. На всякий случай я даже обернулся, чтобы убедиться. А вдруг кто на зашкирку пристроился? Никого. Алиса. Осталось шагов на 20. Пыхтело, подкатился. У меня тоже катилось. Воздух в туннеле был сухой, неподвижный и подвижный одновременно. Странный, не как в верхнем метро бить хотелось, но я терпел, набирался злости. Невидимые препятствия наполняли меня злобой. Я пытался продавиться через эту злобу и ускорял шаги. Стал замечать, что кроме того, что не пускает вперёд, так ещё и в бок заворачивают, к трубе. Причём из-за этого притяжения я кривился. Нагрузка на левую ногу возрастала, так что я, даже вопреки собственным правилам, перевесил карабин с левого плеча на правое. Услышал шаги. Алиса торопливо догоняла Видимо, в её костюме тоже присутствовали металлические детали, потому что её тоже тянуло к трубе. Во всяком случае, шагала она криво, веляла, словно пьяный хмель наблопалась. "Погоди", попросила Алиса. Я остановился. Алиса привалилась к стене, дышала тяжело, на носу вздрагивала капля пота. "Погоди, сюда подойди". "Зачем?" "Надо". Я вернулся к Алисе, отметив, что возвращаться назад гораздо легче. Как с невысокой горки сбегаешь. Да ещё и в спину тебя точно подталкивают. Что? Алиса указала пальцем. Внутренняя труба не лежала на полу туннеля, а располагалась на толстых железных фермах. Так что между полом и нижней частью трубы возникало пустое пространство. Там, Алиса указала в эту самую пустоту. Что там? спросил я. Левые слёзы, правые по эту сторону, а левые там. Это очень полезные. Можно из них делать заряды для мазера или электростанцию маленькую, я рассказывала. Надо собрать. Кто электростанцию-то делать будет? Ухмыльнулся я. Никого не осталось. Всё равно обменять можно. Они ценятся. Ценятся. Электростанция. Полезные вещи. Я подумал немножко и пришёл к выводу, что не стоит пренебрегать ценными вещами. Кто его знает? Может, домой вернуться получится. Потом на самом деле на что-нибудь обменяют на невесту. Как их доставать, спасил я. Надо лезть. Я не полезу. Алиса опустилась на живот и поползла под трубу. Исчезла. Я ждал. Меня тоже влекло к трубе. Железа много. Наверное, на самом деле эта труба что-то стягивает. Эй, позвал я. Ты скоро? Алиса не появлялась. Я опустился на колени. Под трубой было темно, мрак. Алисы не видно. Ну, позвал я. Ползёшь? Алиса не позла. Вообще не показывалась. Это мне уже перестало нравиться. Одно дело битва лицом к лицу, другое в узком пространстве. Сейчас стрельну, сказал я. Если ты не вылезешь, я буду стрелять. Да не дёргайся, отозвалась Алиса. Головой ударилась, потерялась. Смотри за то. Алиса протянула ладонь. Левые слезы на самом деле были похожи на слезы. Вытянутые железные шарики. Много. Держи. Она сыпала мне в руку слезы. Они вроде как удачу приносят. Удачу? Ага. А перед грозой жужжат. Можно ожерелье сделать. Зачем мне ожерелье? Не тебе, балда, а твоей рыбоедихе. Подружке то есть. Ожерелье свяжешь ей. "Нао, у тебя в Рыбинске сразу самое красивое станет. Будешь сидеть где-нибудь в болоте, бычков трескать, да радоваться. Хорошо?" Я не ответил, спрятав слёзы в карман. "Да", грустно сказала Алиса. "А я не знаю даже, что мне делать". "Ничего. Выберемся на поверхность, найдёшь людей из соседнего убежища. Да всё в порядке будет. Нам идти надо". Мы продолжили путь. Заболела шея. От того, что я пытался продвинуть вперёд голову и ноги, мышцы на бёдрах заболели, заныли, причём как-то все, а не только мелкие. Мне казалось, что я не просто шёл, а толкал перед собой здоровенный металлический шар. И чем дальше я толкал этот самый шар, тем тяжелее он становился. Но я упрямился, продавливался и продавливался. Когда вытягивал руки вперёд, пальцы не встречали никакого препятствия, но стоило сделать шаг как я это препятствие начинал чувствовать. Шагал как сквозь землю. Алиса что-то хрипела у меня за спиной. Я начинал подумывать о возвращении. Вернемся, закроемся в одну из комнат, переждем. Как-нибудь. Вернуться не получится, Алиса перехватила мои мысли. Я тебя предупреждал. Почему не получится? Я остановился и тут же почувствовал, как меня начинает сдвигать обратно. Не получится. Выдохнула Алиса. Это в этом увязаешь. Пройти можно только в одну сторону. Если мы назад отправимся, будет всё то же самое. Последние силы потратим. Значит, мы пройдём здесь, сказал я. Прямо. Я навалился посильнее. Интересно, можно так прорваться через 2 км? Через километр. Через километр я почти не мог дышать. Воздуха почти не осталось. Он выдавился Я чувствовал, как начал распухать левый локоть. Горло болело, несколько зубов заметно покачивались. Даже язык болел. Надо отдохнуть, сказал я. Немного. Лопатки отрывались от мяса. Позвоночник хрустел и сворачивался. Я сел, прислонился спиной к внешней стене туннеля, стал смотреть на трубу. От неё исходило тепло, не такое, как растекается от костра или от солнца, другое, непонятное. Покой. Толстая труба излучала покой. Нельзя долго сидеть. Я тебе говорила, сказала Алиса. Можно заснуть и не проснуться. Я кивнул. Можно заснуть и не проснуться от счастья. Я стал дышать. Следовало продышаться. Рядом дышала Алиса. Слушай, Алиса, а вот там у вас дверь с кнопками, я кивнул назад. Да, тяжёлая. Бронидверь. Ну да. Её ведь кто хочет, открыть не может, да? Точно, зевнула Алиса. Там шифр. Сначала мы карточки придумали, такие электронные. Провёл, замок и открылся. Но потом поняли, что это неудобно. А вдруг кто-нибудь карточку потеряет? Тогда что? Может, посторонний пробраться. Поэтому код. Каждый помнит код, а сам код раз в неделю меняют. Ты что хочешь сказать? Я ещё подышал. Звенить в ушах стало потише. Ты что хочешь сказать, а? Я хочу сказать, что всё понятно. Алиса плюнула. Этого не может быть, пробормотала Алиса. По-другому никак. Кто-то из ваших. Вряд ли в вентиляцию снаружи можно проникнуть. Ваш. Ты говорил о тут китайское бешенство? Не знаю, возможно, это что? Да ничего. Алиса выдохнула. А ещё кто-нибудь тут есть? спросил я в нижнем метро. Есть ещё несколько станций и на севере, и на юге. Я же говорила. Но мы с ними мало общались. Ясно. Что тебе ясно? Ничего не ясно. Вот что. Ясно, что детей спёрли. Раньше про такое не слышала. Алиса не ответила. Раньше такое случалось? Случалось. Про Крысолова, знаешь? Я слыхал про разных Крысоловов. Они по-разному безобразничали и людям добрым вредили. Алиса рассказывала. Приходит незнакомец в дурацкой шапке, живёт, а потом исчезает. И все дети с ним исчезают из города. А с самим городом беда происходит. То блохи чумные, то потоп страшный, а то и торф внизу загорится, всё провалится, никого не останется. Может быть, подумал я. Вполне в наше то время. Только вот газ со всей этой историей не очень хорошо стыковался. Хотя это вполне мог быть современный крысолов. Дети пропадают, сказала Алиса. И это тоже геноцид. Надо у соседей ваших спросить. Может, они что знают? Ты их в последний раз когда видела? Давно. Давно это плохо. Люди даже сейчас липнут к греху. Им спасаться надо, а они друг на друга, брат на брата. На юге кто ты говорила? Варшавские. А на севере текс Там нижнее метро с верхним пересекается. Шурфы прорыты. А вообще оно должно пересекаться? спросил я. Вообще нет, наверное. Нижнее после верхнего строили. Знаешь, тут тебе не Рыбинск, тут хватит, перебил я. Мне уже начала надоедать эта трескотня про Рыбинск. Хотя я человек совсем терпеливый, могу кого хочешь перетерпеть, но не время сейчас. Совсем не время. Не сердись. Я тебе показать просто хочу, чтобы понятно было. У вас в Рыбинске всё вот так. Алиса с трудом вытянула перед собой ладонь. Плоско, то есть. А у нас вот так. Она скрутила пальцы на обеих руках, переплетая их между собой. Тут начали рыть не известно ещё когда, сказала Анна. Ходы подземные сначала, затем крепости, затем метро копать начали. Здесь целые городки маленькие есть. А потом уж и нижние. Шахтёры шахты сверлили. Deswirly лист до древних пещер. Тут внизу в 20 раз больше, чем наверху. И пересекается всё совсем. А самое главное карт нет. Почему? Раньше секретно было. После вообще без карт строили. Сейчас сам понимаешь. Так что никто не знает точно, что тут есть и где тут есть. Ясно. Надо идти. Я здорово наклонился вперёд, чтобы было легче. На некоторое время стало Затем почувствовал, что прозрачная стена передо мной натянулась больше. Надо было шагать постоянно. Если ты останавливался, тебя тут же отбрасывало. Мы шагали, вдавливаясь своей упорностью в эту упорную невидимую силу. Я наклонялся всё больше и больше, почти уже лежал на воздухе. Если проходит вверх тормошка, значит и человек может пройти. Непроходимого для человека нет. Потом я упал. Ноги поехали назад. Ботинки заскрипели по бетону. Я свернулся на бок и упал, ухватившись за кабель, проложенный вдоль стены. За спиной с железным звуком осыпалась Алиса. Я оглянулся. Она тоже держалась за кабель. Минут десять мы дышали. Ноги и руки дрожали. Уже даже и не дрожали, тряслись. Я закрыл глаза и стал читать «Тропарь силы». Три раза. Надо не меньше трех раз читать. Тогда силы образуются. После трёх тропарей подряд я почувствовал себя гораздо лучше. Дотянулся до бутылки со сладкой водой, отпил несколько глотков. Сахар, оживляющей мощью, растекся по организму, тряска уменьшилась. Сейчас бы ещё выпить сахара и поспать. Поспать бы. Время спать. Натянуть противогаз, шноркель выкинуть, вжаться в плотную тёплую землю. Спать нельзя, прохрипела Алиса. За руку себя укуси, чтобы не спать. Кусать я не собирался. Протянул ей сахарную воду. Она отпила. Двинулись дальше. В стену через равные промежутки, примерно в полтора метра, были вплавлены крюки, на которых лежали кабели. За один крюк я цеплялся, а другого отталкивался ногами, полз. Алиса тоже, со всхлипами, со стонами, с руганью, но ползла. Это выглядело, наверное, смешно. Люди ползут по стене, только не вверх, а в бок, вдоль Затем Алиса принялась свистеть дыханием, а потом и горлом. И папа. Папа лежал в своей клетке спокойно, а сейчас вдруг завыл. Да так громко, что по трубе запрыгало эхо. Усиленное стенами, оно неожиданно устрашающе загремело. И я порадовался, что в трубе не живёт какой-нибудь там трубник, а то он обязательно бы пожаловал. А потом она даже не свистела, просто лезла. И я лез. И вдруг я почувствовал облегчение. Как-то разом. Точно лопнуло что-то. Тяжесть ушла и сделалась удивительно легко. Я поднялся. Прорвались. Алиса поднялась на ноги. Тут выход. Я не испытал никакой радости. Подумал, что с выходом, наверное, что-то случилось. Взорван, завален, зарос злобной плесенью. Или слизень в нем поселился. Или еще какая-то вредоносная погонь. Но с выходом все было в порядке. Как ни странно.